Ив чуть не поперхнулся. Он как-то не привык, чтобы его считали полным идиотом, хотя вполне возможно, сия дама просто считала идиотами всех мужчин. Ему случалось сталкиваться с подобными типами, правда, противоположного пола и воззрения, но чтобы это была аристократка, да еще, судя по ордену, из высшего круга. Прошу простить, барон. Ваша светлость. Осадила она его. Да, ваша светлость, но я просто офицер связи при королеве он изобразил на лице раздраженную мину. «К тому же безработный. Меня не пускают на заседание, а за все время пребывания во дворце только раз удостоился чести лицезреть Ее Величество, да и то мельком. Так что в этикете я полный профана, а все инструкции, которые я получил от королевы, можно выразить одной фразой. Когда понадобитесь, вас вызовут». Барон раздраженно мотнула головой. «Адам, побери! Это плохо!» «Да, ваша светлость», — кивнул счастливчик. «Хуже некуда». Барон остановилась и резко повернулась к нему. «Ну а вы-то чего ждете? Я слышала, Дона славится как покорители не только крепостей, но и постелей. Неужели королева не вызывает у вас никаких желаний?» Ив ошарашенно посмотрел на собеседницу. «Ну нельзя же так прямолинейно. Каким же ослом она его считает? Или дрессированной собачкой? Бог мой!» «Насколько же не похож этот мир на тот, в котором он привык жить?» Счастливчик придал голосу оттенок крайнего благоговения с нотками легкой паники. «Но она же королева!» Барон несколько секунд раздраженно таращилась на него, потом ее лицо смягчилось. «Да ты никак испуган, мальчик!» — усмехнулась она. «Пожалуй, ты не безнадежен, хотя и туп, как все мужики». Она легонько двинула ему по скуле, затянутым в лайку кулаком, и благосклонно добавила. «Мой замок в 15 милях к северу. Когда твоя хозяйка отпустит тебя прогуляться, можешь заехать. Я посмотрю, на что ты способен. Если мне понравится, получишь подарок». И, повернувшись на каблуках, она покинула балкон. Ив привалился к стене. «Нет, ну каково! Сначала делают из него осла, а потом пытаются соблазнить парой надушенных перчаток». Он не выдержал и расхохотался. «Ну, денек начинается!» Усатая Харя был у себя. Когда ввалился счастливчик, он раздраженно поднял голову, оторвавшись от дисплея. Но, увидев гостя, вздохнул, отключил компьютер и потер лицо ладонью. В комнате царил разгром. Заметив недоуменный взгляд Ива, Дон Крушинка усмехнулся. «Сегодня вылетаю на лозас. свел все заявки Донов в одно требование, передал местным снабженцам, и, возвращаясь к эскадре, он спохватился и кивнул в сторону кресла. «Садись! Проблемы?» Ив пожал плечами. Только что имел беседу с некой особой, назвавшейся барон Меджет. Дон Крушинка замер, потом жестом остановил его. «Подожди, дальше расскажешь моей». Он встал и прошел в соседнюю комнату. Через пару минут оттуда появилась адмирал Сандра в халате и тапочках на босу ногу, потирая заспанные глаза. «Какого Адама, усачок? Я прилегла первый раз за 30 часов. Что такое стряслось, что ты?» Но усатая Харя не дал ей договорить. Кивнув в сторону Ива, он произнес. К нашему молодому другу подкатила барон Мэджетт. «Что?» Сандра мигом проснулась. «Что он тебе рассказал?» «Пока ничего. Я подумал, что нам стоит послушать его вдвоем». Адмирал кивнула. «Только не вдвоем, а втроем». Она скользнула к консоли в углу комнаты и нажала клавишу вызова. «Прости, что отрываю, дорогая, но не могла бы ты срочно зайти ко мне». «Знаю, знаю, и тем не менее». «Нет, немедленно. Жду». Она повернулась к мужчинам. «Терра сейчас будет». Через несколько минут входная дверь отворилась, и в апартаменты быстрым шагом вошла королева. Сердце у счастливчика екнуло. Он не соврал барону, сказав, что видел королеву один раз мельком. Две недели у него не было такого случая. В тот вечер, когда он прибыл на ужин, она ждала его одна. Капитан Умарка молча окинула его свирепым взглядом и, распахнув дверь, чувствительно толкнула в спину. Видимо, другие посетители от такого толчка влетали в комнату, но Ив только повел плечом и шагнул вперед. Посреди апартаментов стоял стол, накрытый на две персоны, а королева сидела за рабочим столом в дальнем углу и просматривала какие-то распечатки. Увидев его... Она улыбнулась, правда, немного устала, отложила в сторону листы и поднялась. У счастливчика перехватило дыхание. Несколько мгновений он стоял ошеломленно, уставившись на нее круглыми глазами, потом опомнился и, отвернувшись, покраснел. Он успел заметить, что среди аристократии королевства по каким-то причинам было не принято часто пользоваться косметикой, но иногда Тера улыбнулась, причем, как ему показалось на этот раз, Несколько польщенно, потом хитро прищурилась. «У вас такой ошеломленный вид?» «Я это... то есть...» «Да». Он сердито повел плечами, упрямо не поднимая на нее глаз. «Простите, ваше величество, я...» «Тера». «Что?» «Не понял Ив. Мы же договорились, когда мы одни, просто Тера». Ив только кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Так же молча они сели за стол. За этим ужином счастливчик развеял славу, ходившую о луженых желудках донов, ибо едва притронулся к стоящим на столе яствам. Наконец Тера, ощущавшая его неловкость, решила слегка разрядить атмосферу. «Расскажите мне о войне», — попросила она. Счастливчик замер и осторожно поднял взгляд. В огромных зеленых глазах светилось сочувствие. Он вдруг почувствовал, что напряжение, не отпускавшее его с того момента, как он переступил порог комнаты, куда-то уходит. Некоторое время Ив молча сидел, вспоминая нудные полуголодные месяцы в ожидании контракта, оскаленные рожи троллей, жуткий взгляд алого князя на экране, все то, что составляло его жизнь уже 75 лет, а потом начал говорить. Окинув всех находящихся в комнате сердитым взглядом, королева повернулась к Сандре. «Ну, в чем дело?» Сандра кивнула в сторону Ива. «Наш юный, вернее, юный на вид друг, только что имел беседу с бароном Мэджит. Глаза королевы расширились. Она резко повернулась и в упор взглянула на счастливчика. О чем она спрашивала? Счастливчик покачал головой. «Я не буду говорить при королеве». Ив усмехнулся. На протяжении всего разговора меня мучил вопрос. Неужели я выгляжу таким дураком? Теперь мне ясно, почему со мной говорили таким образом. Сандра усмехнулась. И каким же? Ив упрямо мотнул головой. Прошу прощения, Ваше Величество, но при Вас я не буду это рассказывать. Королева несколько мгновений удивленно рассматривала его, а потом произнесла ледяным тоном. Если речь шла о чем-то, порочащем мою честь, вы можете спокойно повторить это. Барон Маджет входит в число моих самых заклятых врагов, так что вряд ли меня что-нибудь удивит, если это исходит от нее». Ив молчал. Сандра со вздохом повернулась к королеве. «Послушай, моя девочка, мы не можем терять время на то, чтобы переубедить этого упрямца». Королева на секунду задумалась. «Рассказ будет долгий?» Счастливчик развел руками. «Беседа длилась минут пять». «Хорошо. Я подожду в соседней комнате». Она бросила на Ива ядовитый взгляд. «Надеюсь, он не будет против, если ты расскажешь мне, что здесь услышишь». Адмирал вопросительно посмотрела на счастливчика. Тот пожал плечами. «Вы лучше знаете ее величество». Так что сами решите, что стоит рассказать, а что нет». Королева вышла. Сандра и Дон Крушенко повернулись к Иву. В общем-то вся беседа свелась к следующему. Сначала ее светлость нагло поинтересовалась, не сплю ли я с королевой. Потом порекомендовала быть понастойчивей. А когда я изобразил крайнее почтение королевской особи... Меня покровительственно двинули по скуле и сказали, что я в их вкусе. Если в ближайшее время посещу некий замок в пятнадцати милях к северу и хорошенько постараюсь, то могу получить подарок». Сандра и усатая Харя ошарашенно переглянулись и в один голос расхохотались. Когда они немного успокоились, Сандра покачала головой. «Пожалуй, ты прав. Девочке не стоило знать об этом» она бы сожрала Мэджет вместе со всем ее дерьмом. А это бы серьезно обострило обстановку в Совете паров. После секундного размышления она вопросительно посмотрела на Дона Крушинку. Тот кивнул. «Видишь ли, прибытие Донов отнюдь не добавило популярности королеве в среде высшей аристократии, а некоторые офицеры флота вообще восприняли это как пощечину». «Можно подумать, мы сами приперлись», — обиженно пробормотал Ив. «Нас позвали?» Сандра грустно улыбнулась. «Временами мне кажется, что это было ошибкой. Впервые у оппозиции появился слабый шанс. Но и никакого иного выхода я до сих пор не вижу. Девочка была настроена очень решительно, а атака силами одного нашего флота — это верная гибель». Сейчас она сама это понимает, а тогда просто почувствовала, что надо поступить именно так, как я советую. Не знаю. Возможно, мне следовало вообще отговорить ее. Она вздохнула и повернулась к двери соседней комнаты. Ладно, королева уже заждалась. «Тера!» Королева вышла из соседней комнаты. Вид у нее был рассерженный. «Ну?» «Это было так ужасно, что мои нежные девичьи ушки не могли этого слышать?» Сандра, усмехнувшись, кивнула. «Что-то в этом роде. И что же это было?» Сандра пожала плечами. «Они сделали неуклюжую попытку вывести тебя из себя. Кроме того...» Она снова усмехнулась. «Он получил весьма недвусмысленное предложение. Возникают интересные варианты». Терра несколько мгновений недоуменно смотрела на Сандру. Потом вся вспыхнула. «Нет». «Почему?» — удивленно спросила Сандра. «По-моему, отличный шанс кое-что разузнать. К тому же нам необходимо что-то сделать с этой бурей, которую они подняли в Совете паров. «Нет», — повторила Терра, упрямо набычив голову. Ив усмехнулся. «А может, кто-нибудь поинтересуется...» «Моим мнением...» Женщины удивленно посмотрели на него, потом несколько смущенно переглянулись. «В этом мире не привыкли выслушивать мнение мужчин, но он-то был не из этого мира...» Сандра пожала плечами. «Ну и что же ты хочешь сказать?» «Ничего особенного. Просто я привык сам решать, с кем мне спать и кому морду бить...» Он поднялся. И прошу меня простить, но впредь, намереваясь поступать точно так же». Почудилось ему или в глазах королевы действительно мелькнуло удовлетворение. Счастливчик не стал сматриваться и покинул апартаменты, от души хлопнув дверью. Вернувшись в отведенную ему комнату, он взглянул в зеркало и увидел красную, как свекла, рожу. И содрал камзол, сунул голову под струю холодной воды, а потом влез под душ. Нервы немного успокоились, но чтобы окончательно прийти в норму, требовалось радикальное средство. Он оделся и вышел к стоянке дисколетов. Траторию он отыскал довольно быстро. Это оказалось первое же заведение, за воротами коммерческого порта, на котором упрямому бычку было отведено посадочное место. Ив оставил дисколет не припортовой стоянке и двинулся к дверям. В зале было людно, столы сдвинули на середину, а в самом центре размещался квадратный корпус водяного фильтра из нержавейки, от которого несло густым сивушным запахом. Не успел он окинуть взглядом присутствующих, как из дальнего угла раздался радостный вопль пивного бочонка. «Клянусь святым Григорием и святым Еремой! Счастливчик! Сумел-таки удрать!» Ив решительно двинулся к друзьям. Когда он подошел к столу, пивной бочонок весело заворчал. «Что ты совсем пропал, парень? Клянусь святой Кристиной, я уж было подумал, а не решил ли ты остепениться?» И он громко загоготал столь смешному предположению. Но сивый ус не рассмеялся, только внимательно посмотрел на Ива и молча налил полстакана бренди. Счастливчик сгреб стакан и залпом выпил. Пивной бочонок замолчал и покачал головой. «Да, брат, клянусь святым Йоргеном, сдается мне совсем тебя достала дворцовая жизнь», — вздохнул он. «Я всегда говорил, что благородному Дону надо держаться подальше от трех вещей — дворцового паркета, женского сердца и когтя алого князя. И то, и другое, и третье верное гибель», — «Правда, салым князем не так долго мучаешься!» Ив кивнул и протянул стакан за новой порцией. «В конце концов, разве он пришел сюда не для того, чтобы напиться?» Счастливчик вывалился из тратории и едва не рухнул на мостовую. Слава богу, под руку попалась какая-то опора, которая почему-то взвизгнула и начала отбиваться, но он уцепился за нее, как утопающий за соломинку, и она задержала его падение. Кое-как восстановив равновесие, счастливчик стиснул вырывающуюся опору и подтащил поближе к своим разбегающимся глазам. Симпатичная мордашка показалась ему смутно знакомой. И вглупо усмехнулся, пробормотал что-то вроде извинения и отпустил даму, раздумывая, а не стоит ли отвесить учтивый поклон. Но сие действие было чревато полной потерей равновесия, поэтому он, поймав амплитуду, чтобы не свалиться от резкого движения, просто приподнял руку и попытался помыхать, но никак не получалось сфокусировать взгляд. Перед лицом что-то свистнуло. Ив машинально отмахнулся рукой, ощутил слабый укол боли в ладони и в глазах, наконец, перестало двоиться. Спасительница стояла напротив него в весьма воинственной позе, выставив вперед обнаженную шпагу, но выражение лица было явно изумленное. Счастливчик почувствовал какой-то зуд в ладони осторожно стараясь не сильно смещать центр тяжести поднес руку к глазам и... Тупо уставился на разрубленную, почти пополам перчатку. Ладонь, правда, осталась гладкой и чистой, не царапины. Он несколько мгновений тупо рассматривал руку, потом пробормотал. Надо добавить. Извучно рыгнув, двинулся к двери тротории. Тара опустила руку со шпагой и привалилась к стене. Каков хам! Она возмущенно фыркнула. «О, Ева, что за затмение на нее нашло, сбежать из-под надзора своей охраны и припереться на эту вонючую окраину в надежде поговорить с ним наедине! А он, оказывается, успел нажраться, как свинья, даже не смог ее узнать! Тут она вспомнила, что в гневе ударила его шпагой и невольно вздрогнула. Слава Еве, удар, по-видимому, пришелся плашмя, а то бы... Она сердито повела плечами, а то бы завтра же по всем углам шептались о том, как она побежала в грязную, вонючую забегаловку за безродным доном с экран. Терра оттолкнулась плечом от стены, бросила сердитый взгляд в сторону двери тротории и, решительно повернувшись, направилась к глухому пустырю, на котором оставила свой дисколет.